Глава десятая. Можешь бежать, но тебе не скрыться. Если вы целый день ходите с сотовым телефоном, как большинство людей, то вы не невидимы. Вы под наблюдением, даже если у вас на смартфоне отключена функция геолокации. Например, если вы пользуетесь устройством под управлением операционной системы iOS 8.2 или более ранней версией, в авиарежиме функция геолокации отключается автоматически, но если у вас более новая версия iOS, как у большинства из нас, функцию геолокации надо выключать самостоятельно, даже в авиарежиме, если, конечно, вы не приняли других мер. Чтобы выяснить, насколько хорошо оператор сотовой связи осведомлен о его ежедневных перемещениях, известный немецкий политик Мальте Шпиц возбудил иск против мобильного оператора, и немецкий суд потребовал от компании выдать зафиксированные данные. Сам объем этих данных поражал воображение. Всего за полгода оператор зафиксировал местонахождение Шпица 85 тысяч раз при этом записывая каждый входящий и исходящий вызов абонента, номера телефонов его собеседников и длительность каждого разговора. Другими словами, там содержались метаданные, полученные со смартфона Шпица. И речь идет не только о голосовых вызовах, но и о текстовых сообщениях. Шпиц обратился к другим организациям за помощью в форматировании и публикации данных. Одна из организаций скомпоновала данные по дням, Место проведения утренней встречи членов партии «Зеленых» было установлено на основании данных о широте и долготе, полученных из отчетов оператора. Действие Мальты Шпица за 12 октября 2009 года. Понедельник, 12 октября 2009 года. Утро. Четырехчасовая встреча лидеров партии «Зеленых» в штаб-квартире в Берлине, расположенная по адресу Platz von der Neuen Tor 1. Один входящий вызов. 10 исходящих вызовов. Общее время 0 часов 33 минуты 24 секунды. 16 входящих сообщений, 14 исходящих сообщений. Длительность подключения к интернету 16 часов 40 минут 54 секунды. Другая организация составила анимированную карту всех перемещений господина Шпица по Германии за этот день с точностью до минуты, а также отметила мигающими значками все точки, где он совершал или принимал телефонные вызовы. Такого удивительного уровня детализации удалось достичь всего за несколько рабочих дней. Конечно, сбор данных по господину Шпицу это отнюдь не уникальная ситуация, и такое происходит не только в Германии. Это всего лишь яркий пример того, какие данные о вас хранит оператор сотовой связи, и эта информация может использоваться в судебных процессах. В 2015 году в апелляционный суд 4 округа США поступило дело, для разбирательства которого потребовались аналогичные данные от оператора судовой связи. Дело касалось двух преступников, ограбивших банк, магазин 7 eleven несколько ресторанов быстрого питания и ювелирный магазин в Балтиморе. Получив от оператора Spirit координаты смартфонов главных подозреваемых, За период в 221 день полицейские сумели связать этих людей с серией совершенных преступлений, опираясь на территориальную близость мест преступления друг к другу, а также на близость самих подозреваемых к этим местам преступления. Подробности другого подобного дела, которое разбиралось в Федеральном окружном суде Северного округа Калифорнии, не раскрываются, однако известно, что оно также было построено на исторической информации оператора сотовой связи, предоставленной компаниями Verizon и AT&T. Цитируя Американский союз защиты гражданских свобод, который выносил свое консультативное заключение по этому делу, такие данные становятся источником практически постоянного учета местонахождения и перемещения человека. Согласно протоколам судебного заседания, когда федеральный судья во время слушания в Калифорнии упомянул о конфиденциальности телефонного общения, федеральный обвинитель ответил, что владельцы мобильных телефонов, беспокоящиеся о вопросах конфиденциальности, могут либо не брать с собой телефон, либо отключать его. Создается впечатление, что при этом нарушается предусмотренная четвертой поправкой Конституции США право на защиту от необоснованных обысков. Большинство людей никогда бы не разглядели взаимосвязь между ношением мобильного телефона и нарушением своего права не подвергаться слежке со стороны правительства. Но в наши дни дела обстоят именно так. Как и в первом случае операторы Verizon и AT&T, так и во втором Spirit, политика конфиденциальности сотовой компании не объясняла пользователям, насколько подробными данными об их местоположении она будет обладать. Более того, оператор AT&T в своем письме к Конгрессу США в 2011 году сообщил, что хранит собранные данные на протяжении пяти лет на случай судебных разбирательств. Данные о перемещениях хранятся не только операторам, но и производителем устройства и разработчикам ПО. Например, ваш аккаунт Google сохраняет все геолокационные данные с устройства на операционной системе Android. Точно так же Apple ID хранит все данные об устройстве iPhone. Чтобы защитить свою конфиденциальность, периодически нужно удалять геолокационные данные со смартфона. Если у вас операционная система Android, коснитесь значка «Настройки» и выберите пункт «Google». Выберите пункт «Местоположение», далее «История местоположений», далее «Управление действиями». В открывшемся приложении «Google карты» коснитесь кнопки «Меню» и выберите пункт «Настройки» а затем коснитесь кнопки «Удалить всю историю местоположений». Для устройства под управлением операционной системы iOS необходимо сделать следующее. Коснитесь значка «Настройки» и выберите пункт «Конфиденциальность», далее «Службы геолокации». Прокрутите вниз и коснитесь пункта «Системные службы», далее «Часто посещаемые места», затем коснитесь пункта «Очистить историю». Что касается аккаунта Google, то если не отключить геолокацию, все сведения будут доступны в интернете, и с их помощью можно восстановить ваше перемещение поминутно. Например, большую часть дня вы можете провести в одной точке, а затем вдруг начать активно ездить по городу, встречаясь с клиентами или выбравшись за едой. Самое неприятное заключается в том, что если кто-нибудь когда-нибудь доберется до вашего аккаунта Google или Apple ID, он, посмотрев, где вы находитесь основную часть времени, сможет определить, где вы живете, кто ваши друзья и даже каков ваш распорядок дня. Таким образом, мы выяснили, что в наше время простая прогулка превращается в море возможностей проследить, чем вы занимаетесь. Допустим, что, зная это, вы постоянно оставляете сотовый телефон дома. Так вы решите проблему слежки, верно? Не обязательно. Вы носите фитнес-трекеры, такие как браслет Joe Bon up компании Fitbit или Full Band, Nike. Если нет, может быть, у вас смарт-часы Apple, Sony или Samsung? Если вы пользуетесь чем-нибудь из перечисленного, фитнес-браслетом и или смарт-часами, то ваше перемещение легко можно отследить. Эти устройства и сопровождающие их приложения разработаны для того, чтобы регистрировать ваши действия, часто с помощью сигналов спутниковой системы навигации. Данные могут передаваться в режиме реального времени или могут быть загружены позже, но в любом случае ваше перемещение регистрируется. Апологет конфиденциальности Стив Мэн ввел новый термин «обратное наблюдение». Этот термин означает, что за нами следят не сверху, например, другие люди, камеры слежения и прочее, а снизу, небольшие устройства, которые мы берем с собой, а может быть даже надеваем на себя. Фитнес-трекеры и смарт-часы фиксируют биометрические параметры, такие как пульс, количество сделанных шагов, даже температуру тела. В магазине App Store можно найти множество независимых приложений для наблюдения за самочувствием и состоянием здоровья с помощью смартфонов и часов компании Apple. То же самое относится и к магазину Google Play Store. И вот сюрприз, эти приложения пересылают компании данные под предлогом того, что владельцы устройства они могут позже понадобиться, но также для того, чтобы передавать их дальше, иногда без вашего явно выраженного согласия. Например, во время велогонки «Эмджен Тур» в Калифорнии в 2015 году участники могли посмотреть, кто их обогнал, а позже в интернете отправить им личное сообщение. Довольно странно, когда посторонний человек пишет тебе о конкретном маневре, который ты выполнил во время гонки и который ты мог и не запомнить. Похожий случай произошел со мной. На шоссе из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас меня подрезал незнакомый мне водитель на БМВ. Копаясь в своем телефоне, он внезапно перестроился и проскочил в нескольких сантиметрах от меня, напугав меня до одури. Он чуть не убил нас обоих. Я схватил сотовый телефон и позвонил в отдел регистрации транспортных средств, представившись сотрудникам правоохранительных органов, чтобы по номеру машины выяснить его имя, адрес и номер социального страхования. Далее я позвонил в сотовую компанию AirTouch представившись ее сотрудником, и по его номеру социального страхования мне нашли номер его сотового телефона. Всего минут через пять после того, как этот водитель меня подрезал, я позвонил ему. Меня до сих пор трясло, я был взбешен и зол, я закричал «Слышь, ты, дебил! Я тот чувак, которого ты подрезал пять минут назад, когда чуть не убил нас обоих! Я из автоинспекции, и если ты выкинешь еще один такой номер, останешься без водительских прав!» Наверное, он до сих пор не может понять, как другой водитель на шоссе сумел узнать его номер телефона. Надеюсь, мой звонок заставил его стать повнимательнее на дороге. Хотя, как знать? Но эта история вернулась ко мне бумерангом. Со мной произошло вот что: Однажды мой аккаунт ATT, оператор сотовой связи, взломали какие-то скрипт-кидди так называют не слишком грамотных хакеров, применив методы социальной инженерии. Хакер позвонил в магазин AT&T на Среднем Западе и представился сотрудником другого магазина AT&T. Он убедил служащего сменить адрес электронной почты, привязанный к моему аккаунту, чтобы сбросить пароль и получить доступ к информации из моей учетной записи, включая данные обо всех платежах. Что касается велогонки в Калифорнии, ее участники обменивались друг с другом персональными данными с помощью включенной по умолчанию функции Flyby, приложения Strava. В интервью изданию Forbes Гаррет Нэтлтон, глава международного маркетинга в компании Strava, сказал «Страва» — это принципиально открытая платформа, которая объединяет спортсменов и общество в целом. Однако конфиденциальность наших участников очень важна для нас, и мы предприняли меры, направленные на то, чтобы спортсмены могли с легкостью регулировать настройки приватности. И у Strava действительно есть расширенные настройки приватности, позволяющие регулировать, кому показывать частоту сердцебиения. Также можно обозначить конфиденциальные области, чтобы другие не видели, где вы живете или работаете. Если бы во время велогонки спортсмены отключили функцию flyby, их информация была бы отмечена как конфиденциальная. У остальных средств фитнес-трекинга присутствуют похожие настройки безопасности. Возможно, у вас сложилось впечатление, что раз вы не увлекаетесь велоспортом и не собираетесь подрезать других во время пробежки на пешеходной дорожке рядом со своим офисом, то вам нечего опасаться. Однако вы делаете что-то другое, может быть, довольно личное, о чем также могут узнать посторонние через приложение и веб-сайт, поэтому вопросы конфиденциальности касаются и вас. Сам по себе учет таких действий, как сон или подъем по ступенькам, особенно когда он ведется с определенной целью, например, для снижения суммы страховых взносов, вероятно, не может скомпрометировать вашу конфиденциальность. Но объединив эти данные с другими сведениями, можно получить у вас более целостную картину. И не исключено, что столько информации о себе вы раскрывать не хотите. Один владелец фитнес-трекера, просматривая свои данные в интернете, обнаружил, что каждый раз во время занятий сексом у него фиксировалось сильное учащение сердцебиения. Как выяснилось, компания Fitbit, производитель устройства, включала секс в журнал учета ежедневных физических нагрузок. Эти данные, хоть и в анонимном виде, индексировались поисковой системой Google до тех пор, пока ситуация не получила огласку. Компания быстро исключила эти сведения из журналов. Кто-то может подумать, ну и что? Действительно, как таковая эта информация не очень интересна. Но если объединить данные о частоте сердцебиения, скажем, с геолокационными данными, ситуация начинает приобретать любопытную окраску. Репортер издания Fusion Кашмир Хилл показал один из худших вариантов возможного применения данных с устройства Fitbit, задав себе вопрос. Что если бы страховые компании объединили данные о вашей физической активности с данными геолокации, но не для того, чтобы узнать, когда вы занимаетесь сексом, а чтобы узнать где? Может ли страховая компания... Речь идет о медицинской страховке. Выявить клиента, который делал это в нескольких разных местах в течение одной недели и повысить коэффициент риска для этого человека лишь на основании его неразборчивости в связях. С другой стороны, данные фидбит успешно применяются в судебных слушаниях в качестве доказательств вины или ее отсутствия в тех ситуациях, которые раньше считались тупиковыми. Яркий пример – Данные фитбит помогли доказать, что женщина солгала об изнасиловании. Во время посещения Ланкастера, штат Пенсильвания, женщина сообщила полиции, что проснулась посреди ночи и обнаружила в своей постели незнакомца. Далее она заявила, что потеряла свое устройство фитбит, пытаясь освободиться. Когда полиция нашла фитбит и дама разрешила полицейским просмотреть данные, сложилась совсем иная картина. Судя по всему, женщина бодрствовала всю ночь. Как рассказали по местному телевидению, ей предъявили обвинение в ложном доносе в полицию, ложном вызове службы спасения и фальсификации доказательств, поскольку она, как утверждает полиция, намеренно перевернула мебель и подкинула нож на место преступления, чтобы создавалось впечатление, будто бы в дом вломился насильник. Помимо прочего, фитнес-трекеры – это также хорошее подспорье в делах об утрате трудоспособности. Канадская юридическая фирма, опираясь на данные фитнес-трекера, доказала тяжелые последствия травмы, полученной ее клиентом на рабочем месте. Клиент передал данные устройства Fitbit, которые демонстрировали явное снижение активности, в аналитическую фирму VivoMetrica, которая берет данные сносимых устройств и сравнивает их с уровнем активности и показателями здоровья населения в целом. «До сих пор нам всегда приходилось полагаться только на клинические исследования», рассказал журналу Forbes Саймон Мюллер из юридической фирмы MacLeod в Калгари. «Теперь мы анализируем более длительные промежутки времени в течение дня и располагаем достоверными данными». Даже если у вас нет фитнес-трекера, ваша конфиденциальность может пострадать из-за смарт-часов, таких как Galaxy Gear компании Samsung. Если на дисплее часов всплывают уведомления о новых сообщениях, письмах и телефонных вызовах, другой человек также сможет их увидеть и прочитать. Недавно большую популярность обрело устройство GoPro – крошечная камера, которая крепится к шлему или приборной панели вашего автомобиля для записи данных о ваших перемещениях. Но что случится, если вы забудете пароль от своего мобильного приложения GoPro? Исследователь из Израиля одолжил камеру GoPro у своего друга, и ему нужно было войти в привязанный к ней аккаунт в мобильном приложении, но он не знал пароль. Как и в электронной почте, в приложении GoPro можно сбросить пароль. Однако тогда этот процесс был явно недоработанным. Впоследствии недостатки устранили. Приложение GoPro отправляло на электронную почту пользователя ссылку для восстановления пароля, но фактически это была ссылка для скачивания zip-файла, который необходимо было загрузить на SD-карту устройства. Когда исследователь открыл zip-файл, он увидел там текстовый файл под названием «Настройки», в котором содержались данные пользователя, включая идентификатор SSID и пароль от GoPro, с помощью которого устройство подключалось к интернету. Исследователь обнаружил, что если изменить номер в ссылке 8605145 на какой-нибудь другой, например, 8604144, можно получить доступ к настройкам чужих устройств GoPro, включая чужие пароли. Можно утверждать, что обсуждение проблем конфиденциальности началось, или по крайней мере стало интересным, благодаря компании Eastman Kodak, созданной в конце 19 века. Вплоть до того времени фотография была серьезным, отнимающим много времени, физически тяжелым занятием, для которого нужно было специальное оборудование, камеры, осветительные приборы, лаборатории, а люди должны были подолгу неподвижно сидеть в студии. Затем появилась компания «Кодек», которая предложила компактную и относительно недорогую камеру «Кодек». Первый фотоаппарат стоил 25 долларов, в наше время это около 100 долларов. В дальнейшем компания «Кодек» разработала фотоаппарат «Брауни», который продавался по цене 1 доллар. Обе камеры можно было брать с собой и делать снимки вне дома и офиса. По сути, это портативные компьютеры и смартфоны своего времени. Внезапно люди оказались в такой ситуации, что у любого человека на пляже или в общественном парке может быть с собой камера, и кто угодно может случайно попасть в кадр. «Появилась необходимость хорошо выглядеть, приходилось вести себя соответственно. Нужно было изменить свое отношение не просто к фотографии, а к тому, что вы фотографируете», говорит Брайан Уоллес, бывший главный куратор Международного центра фотографии. «Вам приходилось тщательно обставлять ужин, готовить декорации для вечеринки в честь дня рождения». «Я считаю, что мы и правда ведем себя иначе, когда за нами наблюдают». Большинство из нас старается вести себя наилучшим образом, когда мы знаем, что на нас направлен объектив камеры, хотя, разумеется, всегда найдутся те, кому это абсолютно безразлично. Возникновение фотографий также повлияло на отношение людей к своей приватности. Теперь любое непристойное поведение могло быть запечатлено на фото. Сейчас нас окружают видеорегистраторы и нагрудные камеры, которые активно применяются правоохранительными органами, чтобы всегда было документальное свидетельство наших поступков в случае нарушения закона. В наши дни существуют технологии распознавания лиц, поэтому можно сфотографировать человека, а затем по этой фотографии найти его профиль в социальной сети Facebook. В наши дни мы делаем селфи. Но в 1888 году вездесущая фотокамера стала шокирующим и неприятным новшеством. Издание «Хартфорд Курант» затрубило тревогу. Добропорядочный гражданин не может оказаться замешанным в каком-нибудь конфузе без риска быть запечатленным в этот момент на фотографии, которая потом попадет в руки его учеников в воскресной школе. И молодой человек, который хочет уединиться со своей любимой девушкой, плавая на лодке по реке, должен постоянно прикрываться зонтиком. Некоторые люди восприняли перемены в штыки. В 1880-х группа американок, путешествуя поездом, разбила чужой фотоаппарат, поскольку они не хотели, чтобы их фотографировали. В Великобритании подростки объединялись в группы и ходили по пляжам, запугивая любого, кто пытался сфотографировать женщин, выходящих из воды после купания в океане. В 1890-х Сэмуэль Уоррен и Луис Брандейс, последний в дальнейшем стал членом Верховного Суда, написали статью, в которой говорилось, что «моментальная фотография и газетная индустрия посягнули на неприкосновенные границы частной и домашней жизни». Они предложили на законодательном уровне ввести понятие частной жизни и отчасти, чтобы уменьшить волну сделанных тайком фотографий, установить ответственность за любое вторжение в нее. Подобные законы были приняты в нескольких штатах. К нашему времени уже несколько поколений выросло в условиях постоянного риска попасть в объектив фотокамеры и оказаться на моментальном снимке. Вам говорит о чем-нибудь название «Полароид»? Но теперь нам также приходится иметь дело с повсеместным распространением фотографий. Куда бы вы ни пошли, вас могут снять на фото или видео, не спрашивая согласия, и эти фотографии может увидеть кто угодно в любой точке мира. Наше отношение к неприкосновенности частной жизни заключает в себе противоречие. С одной стороны, мы очень ее ценим, считаем ее чем-то само собой разумеющимся и воспринимаем ее как неотъемлемую составляющую нашей свободы и независимости. Разве не должно все, чем мы занимаемся за закрытыми дверями своего дома, оставаться нашим личным делом? С другой стороны, люди любопытны, и теперь мы получили такие богатые возможности для утоления своего любопытства, как никогда раньше». Вам когда-нибудь было интересно, что там за забором через дорогу, в соседском дворе? Практически во всех подобных случаях узнать ответ на этот вопрос можно с помощью новых технологий. Благодаря производителям беспилотников, таким как 3 d Robots или sci-fi, любой человек может купить себе дрон, например, у меня квадрокоптер DJI Phantom 4. Дроны — это беспилотные летательные аппараты с дистанционным управлением. Они устроены гораздо сложнее, чем те устройства, которые раньше можно было купить в магазинах электроники. Почти все они оснащены крошечными видеокамерами. Они позволяют посмотреть на мир по-новому. Некоторыми дронами можно управлять с мобильника. Персональный дрон — это любопытная варвара в квадрате. Теперь, когда вы можете парить на высоте нескольких десятков метров над землей, для вас почти нет недостижимых границ. В настоящий момент страховые компании применяют дроны в коммерческих целях. Только задумайтесь об этом. Если вы оценщик страховых убытков и хотите получить представление о состоянии собственности, которую собираетесь застраховать, можно просто запустить туда дрон, который поможет осмотреть территорию и получить видеозапись. Можно поднять его высоко в небо и наслаждаться обзором, прежде доступным только с вертолета. «Персональный дрон – это современное средство подглядывания за соседями. Мы можем просто запустить его над крышей чужого дома и посмотреть, что внизу. Вдруг у соседей есть бассейн? Вдруг им нравится купаться на гишом? Все стало сложнее. Мы рассчитываем на неприкосновенность частной жизни, находясь у себя дома, на своей территории. Однако теперь обеспечить ее не так просто». Например, компания Google замазывает лица, номера машин и другую персональную информацию при сборе данных для таких сервисов, как Google Планета Земля и Google Просмотр улиц. Но сосед с личным дроном не даст вам таких гарантий, хотя вы можете попробовать вежливо попросить его не запускать дрон над вашим домом. Дрон с видеокамерой заменит вам сервисы Google Планета Земля и Google Просмотр улиц вместе взятые. Конечно, существуют некоторые правила. Например, Федеральное управление гражданской авиации США выпустило свод предписаний, согласно которому дрон не должен покидать зону видимости оператора, не должен подлетать к аэропорту ближе, чем на определенное расстояние и не должен летать выше определенного уровня над землей. Определить допустимую зону полета для вашего дрона можно с помощью специального приложения «Be For You Fly» Кроме того, в ответ на применение дронов в коммерческих целях несколько штатов выпустили законы, запрещающие или серьезно ограничивающие их использование. А рядовым жителям Техаса запрещено применять дроны, хотя есть несколько исключений, например, риэлторы. Самую либеральную позицию в отношении дронов заняло правительство штата Колорадо, которое официально разрешило жителям отстреливать пролетающие в небе аппараты. Правительство США как минимум должно принудить владельцев дронов регистрировать свои игрушки. В Лос-Анджелесе, где я живу, чей-то дрон повредил линию электропередач в районе западного Голливуда на пересечении улицы Лараби и бульвара Сансет. Если бы дрон был зарегистрирован, власти бы сумели найти того, кто заставил 700 человек несколько часов обходиться без света, в то время как десятки сотрудников энергетической компании были вынуждены работать всю ночь, чтобы восстановить подачу электроэнергии. Розничные магазины все чаще пытаются лучше узнать своих покупателей. Один из достаточно эффективных способов это сделать заключается в применении IMSI-перехватчиков для сотовых телефонов. Когда вы заходите в магазин, amsi перехватчик получает информацию о вашем сотовом телефоне и определяет его номер. После этого система сможет отправить запросы в десятки баз данных и составить ваш профиль. Офлайновые магазины также используют технологию распознавания лиц в своих точках продаж. Это своего рода замена швейцару на входе. «Здравствуйте, Кевин! В недалеком будущем возможно именно такое стандартное приветствие я буду слышать от сотрудников магазина, в котором раньше ни разу не бывал. Персонализация процесса посещения магазина – это очередная, хотя и очень прозрачная форма слежки. Мы больше не можем совершать покупки анонимно». В июне 2015 года, всего через две недели после того, как Конгресс США принял акт о свободе США, видоизмененную версию патриотического акта с небольшими доработками в отношении неприкосновенности частной жизни. Девять организаций по защите прав потребителей, некоторые из которых горячо поддерживали акт о свободе США, шокированные поведением нескольких крупных магазинов, отказались продолжать переговоры, целью которых было ограничение применения технологии распознавания лиц. Камнем преткновения стал вопрос о том, должны ли компании в обязательном порядке спрашивать у покупателей разрешение на сбор информации о них. Звучит разумно, однако ни один из крупных розничных продавцов, участвующих в переговорах, не был готов пойти на этот шаг. По их словам, если человек заходит в магазин, он автоматически становится объектом для изучения и сбора данных. Кому-то, возможно, понравится такой персонализированный подход к посещению магазина, но большинство из нас будет чувствовать себя неуютно. Магазины видят ситуацию иначе. Они не хотят давать покупателям выбор, поскольку хотят вычислить воришек, которые попросту откажутся от прохождения идентификации, дай им такую возможность. Если же распознавание лиц будет производиться автоматически, то уже попадавшиеся воры будут распознаваться прямо на входе в магазин. Что говорят покупатели? По крайней мере в Великобритании 7 из 10 опрошенных считают использование технологии распознавания лиц в магазине чем-то нездоровым. А в США некоторые штаты, такие как Иллинойс, взяли сборы хранения биометрических данных под свой контроль. Эти законы стали благодатной почвой для судебных исков. Например, житель Чикаго подал в суд на Facebook из-за того, что веб-сервис применял технологию распознавания лиц для идентификации этого человека на чужих фотографиях без его разрешения. С помощью технологии распознавания лиц идентифицировать человека можно просто по его фотографии. А если вы и так знаете, кто этот человек и просто хотите проверить, находился ли он там, где должен был находиться? Это еще один вариант применения данной технологии Моше Гриншпан, генеральный директор израильско-американской компании face Six, которая занимается системами распознавания лиц Их программное обеспечение X используется, помимо прочего, для учета прихожан в церквях Суть в том, чтобы помочь церквям выяснить, кто из прихожан посещает церковь нерегулярно и мотивировать их приходить чаще, а также определить постоянно посещающих службы прихожан и стимулировать их жертвовать церкви больше денег. Как утверждает компания face Six, она обслуживает не менее 30 церквей по всему миру, Церкви нужно лишь загрузить высококачественные фотографии прихожан, затем система начинает вести учет посещений этими людьми, служб и мероприятий. Когда журналист из издания Fusion спросил у Гриншпана, сообщают ли церкви своим прихожанам, что за ними следят, тот ответил, «Не думаю, что церкви об этом говорят людям, мы стараемся их к этому подтолкнуть, но сомневаюсь, что они это делают». Джонатан Зитрейн, директор Центра интернета и общества Беркмана и Клейна при юридическом факультете Гарвардского университета, пошутил, что для людей нужно придумать специальный тег no-follow, вроде того, который применяется на некоторых сайтах. Это защитит людей, которые не хотят, чтобы их фотографии появились в базах системы распознавания лиц. С этой целью Японский национальный институт информатики разработал «Козырек приватности», Очки, стоимость которых будет в районе 240 долларов, генерируют свет, который может увидеть только камера. В области глаз создается своего рода световой экран, чтобы обмануть систему распознавания лиц. По результатам первых испытаний очки помогают обойти систему распознавания лиц в 90% случаев. Единственное неудобство заключается в том, что их нельзя носить во время управления автомобилем или езды на мотоцикле. Возможно, они не будут выглядеть модно, но это отличный способ реализовать свое право на неприкосновенность частной жизни в общественном месте. Зная, что в общественных местах о неприкосновенности частной жизни говорить не приходится, возможно, вы будете спокойнее себя чувствовать, оставаясь в своей машине, дома или в офисе. К сожалению, это больше не выход. В следующих нескольких главах я расскажу почему.